Фано, ноябрь 2020. Сидели в шезлонгах у самой кромки прибоя, зарывшись босыми ногами во влажный песок. Теплый в этом году ноябрь, море еще не остыло, можно, наверное, искупаться время от времени, думал Тим, но было лень. Так за последние дни набегался домой и обратно по здешним делам, по тамошним, а напоследок квест «Доберись до Фано из Вены», когда перекрыты дороги и отменены автобусы и поезда, что теперь хотелось только неподвижно сидеть в шезлонге, смотреть в густую винно-красную темноту под закрытыми веками и бессмысленно сладко молчать. Сам не заметил, как задремал. И то ли сквозь сон, то ли все таки прямо во сне, Услышал, что Самуил говорит «Как же я это люблю!» И спросил тоже то ли сквозь сон, то ли собственный голосом ему приснился «Что именно? Море?» Самуил ответил «И море тоже, его, и тебя, и нашу работу, и свое дурацкое настроение, которое скачет, как мяч на резинке» и круассаны, которые были на завтрак, и кофе в термосе, за которым мне сейчас лень тянуться, и еще котят и бабушку», — добавил Тим. На этом месте он точно проснулся, потому что цитата, как ни крути, часть работы, а работа не может быть сном. «Рад, что ты помнишь», — улыбнулся Самуил. Тим не видел его лица, но чувствовал, что тот улыбается. «Сколько лет прошло, сколько я с тех пор сделал...» Радуюсь, когда кто-то эту книгу цитирует. Каждый раз до сих пор. Детская книжка, из которой Тим вспомнил цитату, лет сорок назад была очень модной. «Котят и бабушку» — цитата из рассказа Виктора Драгунского «Что любит Мишка» Денискины рассказы. Так что все, и дети, и взрослые, говорили цитатами из нее. Впрочем, любят ее до сих пор переиздают чуть ли не ежегодно с новыми иллюстрациями и расхватывают быстрее любой новинки вечный неумирающий хит это самуил ее когда то нашел и сам перевел никому не доверил правильно сделал он лучший в профессии как он не перевел бы никто ты был прав вдруг сказал самуил в чем именно я знаешь часто бываю прав вот же наглая морда Фыркнул тот и потянулся за термосом с кофе. Видимо, от возмущения лень рукой сняло. «Не оставь», — попросил Тим. «Я сегодня бедняжка без термоса. Где-то его пролюбил». И еще чего». Ну, конечно, налил кофе в крышку и протянул ему. Сказал, «Правда твоя. На моей памяти ты был прав как минимум трижды». «Трижды? Ого, когда?» Когда говорил, что мне не идет синий цвет, я с тобой, конечно, не соглашался, но посмотрелся в зеркало повнимательнее и понял, что рожь действительно приобретает оттенок здешней антитабачной рекламы. И носить его перестал. Это раз. Второе. Когда предложил встретиться в Фано. Как прежде. А что сейчас здесь устроиться сложно, так именно ради таких приключений мы все когда-то пришли в профессию. А остальные смыслы обрели или просто сочинили потом. И самое главное, когда еще во время учебы сделал ставку на интернет, где сейчас все самое интересное. Непризнанные гении и весь этот их самоздат. лично я искать в интернете так и не научился. У меня чутье включается, когда я вижу отпечатанные в типографии книги. Могу их потрогать, взять в руки, запах вдохнуть. Сразу становится ясно, что хватать, не раздумывая. Они меня натурально зовут. А от текстов на экране компьютера только настроение портится, и трещит голова. Закономерно, что ничего интересного я до сих пор там не отыскал. Только труды такой унылой графомания, что хоть из профессии уходим. Но я слежу за твоими находками. Завидую тебе. Очень. Как никому из коллег не завидовал. Вот так обстоят дела. Тим не стал говорить, что это просто дело привычки. Еще бы я не научился искать в интернете, если занимаюсь этим со студенческих лет. А в магазинах, кстати, теряюсь среди пестрых обложек, которые редко хоть как-то соответствуют содержанию. Из полок особо никто меня не зовет. Чутьё ловцов книг, о котором секретарши издательств слагают мистические легенды, в большой степени следствие опыта. «Я почти двадцать лет рыскую в интернете. Ты полвека ходишь по книжным лавкам. Ясно, кто в чем сильней?» Все это Самуил и так знает. Сто раз уже обсуждали. Поэтому он сразу спросил. «Хочешь, помогу тебе освоиться с интернетом? Чтобы стало легко искать. Там на самом деле есть и метод, и логика, и ориентиры. Не надо тыкаться наугад. Я же только первые пару лет выезжал на чистом везении. Как, собственно, все новички выезжают. А потом... — Да ну, — отмахнулся Самуил, — хотел бы как следует разобраться, давным-давно попросил бы. Но я не люблю компьютеры. Говорю же, у меня от них болит голова. А если от работы не получать удовольствие, зачем она, скажи, на милость нужна? — Тоже верно. Настолько, что смысла нет возражать. А ты попробуй, а вдруг понравится. Чего зря воду вступит ступе У меня другая просьба, — сказал Самуил. — Поищи там что-нибудь для меня. Чтобы я прочитал и ахнул, и захотел сам перевести. Языки в идеале славянской группы. Я их лучше чувствую. Как кстати и ты. Что бы ты ахнул, значит, повторил Тим. Не представляю, что это может быть. Но если увижу, сразу пойму, наверное. Ну или не пойму. Ужас, конечно. Но почему сразу ужас? Потому что тебя ничем не проймешь». Такая уж у тебя репутация. Стремно для тебя выбирать. Ладно тебе, улыбнулся Самуил. Меня еще как проймешь. Просто морда невозмутимая. Это считалось модным, когда я был молодым. Серьезно? Была специальная мода на выражение лиц? Ха -ха, да чего только не было. Мода такое дело. Никогда не знаешь, как она завтра взбрыкнет, а я был шикарный парень. Что умел, то умел. Однажды пальто обшил зеркалами, в смысле осколками. Дырки в них сам сверлил, а потом пришивал. Неделю на это угрохал. Пальто было длинное, почти до пят, и весило со всеми этими зеркалами восемь с половиной кило. Как вспомню, так вздрогну. Но я не сдавался. Почти до лета в нем стойко гулял. А с лицом еще проще. Даже дырки сверлить не надо. И тем более пришивать. «Убедительно у тебя получилось». И потом не раз пригодилось, в любых обстоятельствах делаешь морду тяпкой, и все сразу думают, ты серьезный чувак. И я тоже так думаю, признался Тим. Столько лет тебя знаю, а все равно уверен, что ты очень серьезный. И трепещу, прикинь. Ладно, облегчу тебе задачу. Я знаю, чего мне в последнее время не хватает в объективно хороших книгах. Смысла, который оправдывает существование этой цивилизации, делает здешнюю жизнь священной, непостижимого и неопределенного, как у Линдгрена, помнишь? Он цитирует здесь роман Торгни Линдгрена «Версавия». «Непостижимое и неопределённое, вот единственное святое». Не помнишь? Неважно. То есть, как раз очень важно, перечитай. Когда-то я хорошо понимал, как, почему, в силу каких особенностей эта искаженная ложью реальность смогла стать причиной нашего воплощения. Больше не понимаю. То есть теоретически знаю, я не дурак, ничего не забыл, но с сердцем не чувствую. А так нельзя. Культуру, создающую книги, которые мы приносим читателям, недостаточно уважать. Ее надо любить. «Ясно», — вздохнул Тим. «Да так тяжко, словно заранее переживал грядущий провал». «Я же не на Обункову попал, прошу», — сказал Самуил. «А тебя? Потому что читал все твои находки. Они не в точности то, что мне надо, но примерно в ту сторону. Собственно, из-за них я и понял, чего на самом деле мне не хватает. Почувствовал в них тень высокого смысла, надежду на этот смысл». «А, ну ладно», — так уже легче если в главном мы с тобой совпадаем есть от чего плясать вода пляши пожалуйста попросил самуил и не стесняйся показывать все подряд что отыщешь. никогда не знаешь что тебя в книге зацепит я уже вроде опытный а все равно никогда какое то время они умиротворенно молчали пока не услышали шум мотора приближающегося автомобиля и обернулись к шоссе Естественно, полиция, другие машины сейчас почти не ездят, в стране карантин, все сидят в заперти, а эти рискуют с утра до ночи и ищут, кого бы оштрафовать за незаконное пребывание на свежем воздухе. Хотя в таком крошечном городе плохи должны быть их дела. «Проедут мимо», — уверенно сказал Самуил на их общем родном языке, который делает любое утверждение правдой. Так-то ловцы, оказавшись в чужой реальности, стараются без особой нужды его не использовать. Даже друг с другом говорят на каком-нибудь местном наречии. Не ради конспирации, а потому что чертовски приятно безответственно болтать, что попало, не обдумывая каждую формулировку, не подбирая аккуратно слова. — Спасибо, — улыбнулся Тим. — Я сегодня по дороге сюда уже раз десять от них избавлялся. Устал ужасно, хотя вроде бы не слабак. — Ты совсем не слабак согласился с ним Самуил снова на родном языке. «Долг Адрели — ободрять и хвалить других при всякой возможности, дополнительно утверждая, усиливая их достоинство. И, конечно, ни в коем случае не ругать. Единственное оскорбление, которое Адрели могут себе позволить, не хочу о тебе говорить». «И еще раз спасибо». «Да не за что. Ты же действительно не слабак. Говорить правду легко и приятно. Не то, чтобы полицейских гонять». «Ты лучше скажи, где ночуешь сегодня?» «Пока понятия не имею». «Эх, молодежь! в твои годы я на такие вопросы отвечал. Естественно, у тебя». Серьезно? А можно?» «Нет, но сегодня да. Здесь сейчас навалом пустого жилья, но снять ничего не получится. Люди боятся полиции, им нельзя приезжих пускать. Я вчера занял отличный просторный дом». «Хозяева не приедут, пока карантин не закончится, а соседей поблизости нет». «Так я тоже могу. Сам говоришь, пустого жилья полный город». «Конечно, ты можешь, но сперва отдохни с дороги. Хватит пока с тебя. Завтра еще наши приедут, станет гораздо проще захватывать территорию. Можно будет легко занять хоть целый квартал. Ты вообще когда уезжать планируешь?» «Я пока вообще ничего не планирую. Если уж в какой то веки добрался до моря, глупо сразу же уезжать». «Да», — кивнул Самуил. «Я сюда с другими мыслями шел, Думал, повидаюсь с тобой, раз уж договорились, и сразу домой. Здесь атмосфера стала тяжелая, Не только фану. В целом в ТХ-19. Ну и её. А сейчас сижу здесь с тобой и думаю, как же тут хорошо. Осталось понять, дело в море или все таки в тебе». «Как считаешь? Может быть, мне просто всюду таскать тебя с собой?» «А может быть, дело в доме?» — в тон то ему ответил Тим. «Что ты его самовольно взломал? Может, ты бандит по призванию? И для хорошего самочувствия должен периодически занимать чужие дома?» «Тема!» — хмыкнул Самуил. «Надо будет попробовать. До сих пор я жилье только за деньги снимал». «И я. Скучно жили. Но теперь-то мы развернемся. «Это да!» — зевнул Самуил и мечтательно повторил. «Это да!»